Глава 14. Теблоры давно уже заслужили репутацию убийц детей, палачей беспомощных демонов в смертной плоти, что карали нации в точно ничем не заслуженное проклятие. Чем скорее эти блоры будут истреблены в своих горных укрытиях, тем скорее начнет, наконец истираться сама память о них, и пока теблоры не станут лишь злодеями из сказок, которыми пугают детей, Мы видим свое предназначение ясно и четко. Айад Курбурн. Поход 1147 года. Волки бежали в почти светящемся тумане, и звериные глаза сверкали, стоило им повернуть голову в сторону Теблора. Словно он был моралом в глубоком снегу, могучие хищники держались вровень с добычей по обе стороны. Призрачные, неумолимые воплощения звериного терпения. Хотя сомнительно, чтобы эти горные охотники когда-либо прежде выбирали жертвы Теблорского воина. Карса не ожидал найти здесь снег, в частности потому, что путь его пролегал вдоль северного плеча зазубренной гряды. Повезло, что не придется преодолевать перевалы. Справа, на расстоянии не больше двух лиг виднелись охряные пески пустыни, и он прекрасно знал, что там внизу солнце поливает землю потоками жара. То же самое солнце, что смотрело теперь на него с неба размытым шаром холодного пламени. Снег глубиной по щиколотку замедлял его ровный бег. Волки умудрялись каким-то образом скользить по спрессованному ветрами насту, лишь изредка проваливаясь. Туман, окруживший охотников и жертву, состоял на деле из мельчайших снежинок, сверкавших ярким ослепительным светом. Карси сказали, что где-то на западе горный кряж закончится, справа будет море, слева узкая, взъерошенная гряда холмов. За холмами на юге будет город Латориявай. -Э Тиблор не собирался туда заходить, но придется обойти его по краю. Чем раньше Карса покинет цивилизованные земли, тем лучше. Но до того придется еще переправиться через две реки, а это несколько недель похода. И хотя Теблор бежал по склону в одиночестве, но он чувствовал присутствие двух товарищей. В лучшем случае духов, призраков, а возможно лишь расколотых обломков его собственного сознания. Скептичный Байрод Гилд, флегматичный Делум Торт. Грани его собственной души, которые позволяли постоянно вести диалог, сомневаться в себе. и, если так, не более чем прихоть. Карса убедил бы себя в этом, если бы не бесчисленные острые шипы в замечаниях Байрота Гилда. Иногда Карсе казалось, что он снова стал рабом, сгорбился под бесчетными ударами плети. Невозможно было поверить, чтобы он сам сотворил такое с собой. «Не так уж невозможно, предводитель. Стоит лишь задуматься на миг и проследить за собственными мыслями». «Не сейчас, Байротгилд!» — отозвался Карса. «Я и так уже запыхался!» «Это высота, Карса Орлунг!» — проговорил голос Далума Торда. «Хоть ты этого и не чувствуешь, но с каждым шагом по пути на запад ты спускаешься все ниже. Скоро снег останется позади. Рараку была некогда внутренним морем, но море это плескалось у подножия высоких гор». Все твое странствие, предводитель, было до сих пор спуском. В ответ на эту мысль Карса лишь хмыкнул. Сам он никакого спуска не ощутил, но горизонт в этих землях играл с ним в странные игры. Пустыня и горы всегда лгут. Это он обнаружил уже давно. И когда снег исчезнет, прошептал Байрот Гилл, волки нападут. Знаю. Теперь тише. Я вижу впереди голый камень. Увидели его и охотники. Всего волков было не меньше дюжины. Выше в холке, чем собратья с родины Карсы. Крупные, в желто-бурых, серых и пятнисто-белых шкурах. Теблор заметил, как четверо зверей метнулись вперед, подва с каждой стороны к бесснежной скале. Зарычав, Карса выхватил свой деревянный меч. В холодном воздухе руки слегка занемели. Будь в западной части священной пустыни хоть какие-то другие источники воды, Ему бы не пришлось взбираться на эти высоты, но теперь уже поздно было жалеть о принятых решениях. Тяжелое дыхание волков звучало с обеих сторон и за спиной. «Им нужна надежная опора под ногами, предводитель. Впрочем, тебе тоже. Берегись тех трех, что следует сзади. Они нападут первыми, скорее всего, за шаг или два до того, как ты доберешься до скалы». В ответ на непрошенный совет Байрота Карса оскалил зубы. Он и сам прекрасно понимал, что и когда сделают звери. Внезапно лапы ударили в нас так, что в воздух взвелись комки снега, и все волки разом обогнали ошеломленного Карсу. Когти скрипнули на голом камне, брызнула талая вода, и хищники, развернувшись, встали полукругом перед Теблором. Он замедлил шаг, поудобнее перехватил оружие. На этот раз смолчал даже Байрот Гилд. Он явно был столь же неуверен, как и сам Карса. В голове зазвучало тяжелое дыхание, затем хриплый голос. «Нам понравилось, Таблакай. Ты бежал без передышки три ночи и почти четыре дня. Мы поражены и восхищены, иначе не скажешь. Такого мы никогда прежде не видели. Видишь, как ходят у нас бока? Ты нас вымотал. И взгляни на себя. Ты глубоко дышишь. «Веки покраснели, но стоишь крепко, ноги не дрожат, как и странный меч у тебя в руках. Ты что же, хочешь причинить нам вред, воин?» Карса покачал головой, ответил на том же языке, малозанском. «А, видно, ты что-то вроде одиночника, но не один, вас много. Стало быть, деиверс. Я убивал одиночников». «Шкура у меня на плечах тому свидетель, если усомнишься в словах. Нападай, если хочешь, и когда я всех вас перебью, скрою себе такой плащ, что сами боги позавидуют». «Мы больше не хотим убивать тебя, воин. Более того, ныне мы заговорились с тобой, чтобы предупредить». «О чем?» «Ты идешь по следу». Карса пожал плечами. «Двое мужчин, оба тяжелые, один повыше, идут плечом к плечу». Плечом к плечу, да. И что это тебе говорит? Ни один не ведет, ни один не следует за другим. Опасность скачет у тебя за плечами-то, Угроза исходит от тебя. Еще одна причина, по которой мы не будем сражаться с тобой. Великие силы жаждут заполучить твою душу. Слишком многие, слишком смертоносные. Но внемли нашему предостережению. Если повздоришь с одним из этих путников, «Мир пожалеет об этом. Весь мир воин!» Карса второй раз пожал плечами. «Сейчас я ни с кем не хочу сражаться, Диверс. А если кто решит повздорить со мной, то уж не моя вина, что мир пожалеет. А теперь довольно слов. Уйдите с дороги, а то я всех вас перебью!» Волки явно колебались. «Скажи им, что Риландарас пытался тебя отговорить». прежде чем совершишь в жизни последний поступок, который приведет к гибели мира. Теблор увидел, как волки развернулись и побежали прочь, вниз по склону. Хохот Байрота Гилда далеким громом раскатился в голове. Карса кивнул. «Никто бы не принял вину за то, чего еще не случилось», — пророкотал он. «И само это уже могучее предостережение». «А ты и вправду растешь и делаешься соразмерен сам себе, Карса Уорлунг. Что будешь делать?» Карса оскалил зубы, цепляя меч на ремни за плечом. «Делать, Байродгилд? Как что? Пойду познакомлюсь с этими ужасными путниками, разумеется». На этот раз Байродгилд не смеялся. Талая вода бежала по ломкому камню под мокосинами Карсы. Впереди открылся лабиринт столовых гор из песчаника. Плоские вершины поблескивали снегом и льдом. Несмотря на яркое, послеполуденное солнце в чистом небе, узкие извилистые каналы между горами утопали в глубокой тени. Но снег под ногами исчез, и Карса уже чувствовал тепло в воздухе. Он видел лишь один путь вниз, и тот был уже не столько тропой, сколько потоком. Поскольку никаких других следов не было видно, Тиблор решил, что двое путников выбрали ту же дорогу. Теперь урит двигался медленней, ноги отяжелели от усталости. Он бы ни за что не показал волкам диверсом насколько измотан, но эта угроза уже осталась позади. Карса чуть не падал с ног. Не самое подходящее состояние, чтобы скрестить клинки с демоном, способным разрушить мир. Но все равно ноги несли его вперед, будто по собственной воле, словно так было суждено. А у судьбы Карса Орлэнг своя движущая сила. «Снова вернулся, чтоб травить меня, Байродгилд? Лучше бы дал совет. Этот Риландарас Диверс произнес зловещие слова, верно?» «Да нелепости зловещие, предводитель. Нет сил в этом мире или в любом другом, которые могли бы представлять такую немыслимую угрозу. И слова были сказаны в безумном потоке страха, скорее всего, личного по природе. Тот, кто идет впереди, видно, уже сталкивался с этим Рилландорасом, и от этой встречи пострадал Диверс. Здесь ты, скорее всего, прав, Байродгилд. Делум Торт, ты уже давно молчишь. Что думаешь? Я встревожен, предводитель. Ведь Диверс — могучий демон. Принимает столько обличий, но остается един. Говорит, у тебя в голове как пристало бы богу. Карса поморщился. Богу или паре призраков? Он не демон, Делумторт. Мы, блоры небрежно используем это слово. Называем так форкрула сейлов, одиночников, диверсов. Никто из них на самом деле не демон, ибо никого из них не призывали в наш мир. Все они — порождение этого мира и никакого другого. И по правде сказать, ничем не отличаются от нас, тиблоров или нежеземцев. Ничем от рязанов и накидочников, от псов и коней. Все они из этого мира, Делум Торт. Как скажешь, предводитель. Но мы, тиблоры, никогда не используем это слово просто так. Демон описывает также и поведение. И в этом всякая тварь может быть демонической. Тот, кто назвался Риландорасом, охотился за нами. Если бы ты не измотал его, напал бы, что бы ты ни говорил. Карса подумал, затем кивнул. Это верно, Делум Торт. Ты советуешь проявить осторожность. Всегда ты был таким, потому я не удивлен. Но, тем не менее, я не оставлю без внимания твой совет. Конечно, оставишь, Карса Орлунг. Тиблор пересек последнюю полоску света и вошел в тень. Поток плескался у его лодыжек. Проход сузился, а земля под ногой стала неверной. Изо рта вновь начали вырываться облачка пара. Слева на небольшой высоте тянулся широкий уступ, на солнце и сухой, как кость. Карсос вернул и принялся карабкаться по выветренному склону балки, пока не добрался до него. Выпрямился. Нет, это был не природный уступ, дорога. Идет вдоль ущелья, огибая ближайшую гору слева. Склон самой горы когда-то давным-давно, похоже, выровняли до высоты в два роста карсы. На скале виднелись полустертые пиктограммы, изъязвленные ветром, утратившие в веках всякий цвет. Процессия фигур по размеру нижеземцев с непокрытыми головами в одних набедренных повязках. Все высоко вытянули руки над головой, словно цеплялись пальцами за пустоту. Саму дорогу покрывала паутина трещин, выбитых постоянными камнепадами со склонов горы. Но все равно казалось, что дорога высечена из единого куска камня, хотя это, разумеется, было невозможно. Неровная, бугристая, она велась вдоль склона, а затем сворачивала на размытую вдали насыпь, которая, видимо, вела вниз, на равнину. Прямо перед Карсой и чуть правее горизонт рассекали каменные башни, Но Теблор знал, что за ними раскинулись воды моря Луншань. Усталость заставила Урида медленно опуститься на дорогу. но Он сбросил с плеч мешок и сел, прислонившись к скальной стене. Дорога была долгой, но Карсо знал, что впереди путь еще длиннее. И, похоже, всю дорогу ему предстоит проделать в одиночестве. «Ибо призраки остаются призраками, а, возможно, лишь порождениями моего собственного ума». Неприятная мысль. Карса оперся затылком, а нагретый солнцем камень. На миг закрыл глаза и вновь открыл в темноте. Проснулся предводитель. Мы уж думали, ты будешь спать вечно. Впереди раздаются звуки, слышишь? Издалека, конечно, но такова уж природа этой земли, верно? И все равно, думаю, кто-то перекладывает камни, швыряет. Слишком редко, слишком ритмично для камнепада. «Видно те два путника». Карса неторопливо поднялся, потянулся, чтобы дать волю промерзшим ноющим мышцам. Он слышал ритмичные удары камня о камень, но Абайрот Гилд был прав. Издалека. Воин присел на корточки рядом со своим мешком, достал еду и бычий пузырь с талой водой. Скоро рассветет. Кто бы ни принялся за работу впереди, он встал пораньше. Карса неиспешно позавтракал, а когда закончил и приготовился продолжить путь, небо на востоке уже порозовело. В последний раз, осмотрев меч и проверив состояние доспехов, он вновь зашагал вперед. Всю первую половину утра грохот камней не прекращался. Дорога огибала гору большим отрезком, чем Карсе показалось сначала. Насыпь впереди оказалась огромным сооружением с отвесными стенами. Равнина лежала внизу, на глубине в треть лиги или даже больше. Там, где дорога отходила от склона, открывался широкий выступ, на котором в скальной стене показался лик города. Половину его засыпали обвалы, и поверх главного завала расползались вторичные. У одного из этих, меньших завалов, стояла пара палаток. В трех сотнях шагов от них Карса остановился. У вторичного завала виднелась фигура, которая отбрасывала камни в ровном, почти навязчивом ритме, швыряя огромные куски песчаника на площадь рядом. Рядом на валуне примостилась другая фигура, и если первый путник отличался высоким ростом, намного выше любого нежеземца, второй был неимоверно широк в плечах и темнокож. Голову его окутывала тяжелая грива волос. Но рядом лежал большой кожаный мешок. Незнакомец грыз почерневшую от дыма заднюю ногу. Остальная часть туши небольшого горного козла по-прежнему жарилась на мощном вертеле над очагом перед палатками. Некоторое время Карса разглядывал эту картину, затем пожал плечами и направился к двум путникам. Теблор был еще в 20 шагах от них, когда могучий, диковатый незнакомец на валуне повернул голову и подозвал урида взмахом руки. в которой сжимал козлиную ногу. Угощайся, треклятая тварь чуть мозги мне не вышибла, когда грохнулась со скалы. Так что я считаю себя обязанным ее съесть. Забавно. Всегда ты на них смотришь, когда они скачут да там наверху. И подумать не можешь, что такой зверь тоже может оступиться. Что ж, еще одно заблуждение развеялось. Путник говорил на пустынном диалекте. на языке нижеземцев но сам нижеземцем не был. Крупные толстые клыки, волосы на плечах, точно щетина вепря, костистое лицо, широкое и плоское, и глаза того же цвета, что и утесы из песчаника вокруг. При этих словах его спутник прекратил швырять камни, выпрямился и с любопытством принялся разглядывать Карсу. Ответный взгляд Тиблора был столь же искренним. Незнакомец оказался почти столь же высоким, как и сам Карса, но более стройным. Серая, чуть зеленоватая кожа, нижние клыки крупные, словно бивни. Неподалеку лежали длинный лук с колчаном и кожаная перевесь с мечом в ножнах. Первое оружие, которое заметил Карса. Другой путник, похоже, был совершенно безоружен, если не считать широкого охотничьего ножа у пояса. Еще некоторое время они молча разглядывали друг друга. Затем клыкастый воин вновь принялся разбрасывать камни и скрылся из виду в углублении, которое расчистил в завале. Карса покосился на другого незнакомца. Тот снова взмахнул козлиной ногой. Тиблор приблизился, положил свой заплечный мешок у очага и вытащил нож. Затем отрезал кусок мяса и вернулся туда, где сидел путник. «Ты говоришь на языке племен», — заметил Карса. «Но я никогда прежде не видел подобных тебе и подобных твоему спутнику тоже». «Ты и сам редкое зрелище», — теломент облакай. «Меня зовут Маппо. Я из народа Трелли, родом из западного Ягодана. Мой целеустремленный спутник — Икари, Ягг». «Икари? Это распространенное имя Маппо?» «В легендах моего племени есть персонаж, которого так зовут». Охрянные глаза Трелля мгновенно сузились. «Распространенное? Не в том смысле, о котором ты спрашиваешь. Оно распространено в сказаниях и легендах бесчетных народов». Карса нахмурился в ответ на такое педанство если, конечно, правильно его распознал. Затем присел на корточки напротив маппо и оторвал зубами кусок нежного мяса. «Мне вдруг показалось», — проговорил Маппо, и по его звериным чертам скользнула усмешка, что эта случайная встреча уникальна. Слишком во многом, чтобы даже перечислять. Трель-Яг и Теламент-Облакай, и каждый из нас, скорее всего, единственный из своего народа во всех семи городах. И того удивительней что, думаю, я тебя знаю. По наслышке, разумеется. У Шаик был телохранитель, теломен таблака и в доспехе из окаменевших раковин и с деревянным мечом. Карса кивнул, проглотил мясо и ответил. — Да, я служу шаик. Это делает тебя моим врагом. — Нет, если только сам того не пожелаешь, — откликнулся Маппа. — И я бы не советовал. — Все так говорят, — проворчал Карса, возвращаясь к трапезе. — А... Так ты не настолько ничего не знаешь о нас, как сказал в начале «Два десятка волков со мной говорили», — объяснил Карса. «Мало что прояснили, только предостерегли. Не знаю, что вас двоих делает такими опасными, да и знать не хочу. Встанете у меня на пути, убью вас. Вот так. Все просто». Маппо неторопливо кивнул. «А есть у нас причина, чтоб становиться у тебя на пути». «Нет, если сами того не пожелаете», — отозвался Карсер. Трель улыбнулся. «Ну, тогда, видно, лучше нам ничего друг о друге и не знать». «Да, так будет лучше». «Увы», — вздохнул Маппо. «Икари уже знает все, что ему нужно о тебе, и что он собирается сделать, ведомо лишь ему одному». «Если он думает, что знает меня», — прорычал Карсер. Кто обманывается? Что ж, давай все обдумаем. На плечах у тебя шкура одиночника, которого мы оба знали. Ты убил опасного зверя. К счастью, другом нам он не был, но твою боевую сноровку мы оценили. Дальше. Тебя преследуют призраки. Не только два сородича, что и сейчас парят у тебя за спиной, но духи тех, кого ты убил за свою короткую, но явно жуткую жизнь». Их до ужаса много, и они ненавидят тебя так, что это физически ощутимо. Но кто же будет тащить за собой своих мертвецов таким образом? Думаю, только проклятый. И по долгому опыту знаю, проклятие — ужасная штука. Скажи, Шаик говорила с тобой о схождениях? Нет. Это когда проклятие сталкиваются, можно так сказать. Изъяны и доблести, бесчисленные лики судьбоносных наваждений, навеки избранных целей. Силы и воли притягиваются друг к другу, условно по самой природе своей ищут погибели друг в друге. Поэтому вы с Икарием ныне оказались здесь, Мгновение остались до ужасного восхождения, и моя судьба стать ему свидетелем, беспомощным до да безумия и отчаяния. К для меня, это чувство я уже испытывал прежде. Пока Маппо говорил, Карса продолжал есть. Теперь же оглядел кость в руке и отбросил ее в сторону. Вытер ладони о свой плащ из шкуры белого медведя. Поднялся. «Что еще вы с Икарием узнали обо мне, Маппо?» «Кое-что. Риландорас тебя оценил и решил, что вовсе не желает добавлять свои шкуры в твою коллекцию. он мудр Старый Риландорас. Говоришь, два десятка волков. Значит, сила его возросла. Загадка тревожная и любопытная, учитывая, какой хаос царит в его сердце. Что еще? Ну, остального я не стану говорить. Карса хмыкнул. Развязал медвежий плащ. Позволил ему упасть на землю. Высвободил меч и повернулся лицом к завалу. Из углубления вылетел валун, такого размера и веса, что даже Байроту гилду пришлось бы с ним повозиться. Земля вздрогнула, когда камень упал и покатился в пыли, прежде чем остановиться. "Он что, заставит меня ждать?" прорычал Карса. Словно в ответ из пещеры возник Икарий, смахивая пыль с длиннопалых ладоней. "Тенифан," произнёс он. "Я полагаю, ты Тиблор, сын павших племен Лейдерона. Далеко же ты забрался, воин, чтобы встретить свой конец. «Если так рвешься в бой!» — прорычал Карса. «Хватит болтать!» На лице Якга возникло обеспокоенное выражение. «Рвусь? Нет, я никуда не рвусь. Это трагическое мгновение, я полагаю. Впервые чувствую подобное, что странно». Икари повернулся к своему спутнику. «Мы уже ознавали такие мгновения в прошлом, Маппо-коротышка?» «Да, мой друг, знавали». «Ну что ж, тогда бремя воспоминаний лежит лишь на твоих плечах». «Как всегда, Икари». «Я скорблю по тебе, друг». Маппо кивнул. «Я знаю. Теперь лучше обнажи меч, Икари». Этот тиблор выказывает раздражение и нетерпение. Яг направился к своему оружию. «Что выйдет из этого, Маппо?» Трель покачал головой. «Не знаю, но меня одолевает ужас». «В таком случае я постараюсь действовать практично, чтобы ты не так долго ощущал неудобства». «Это вряд ли», — пробурчал Карса. «Вы же так любите болтать!» — он поднял меч. «Давайте уже! Мне еще нужно найти себе коня!» Брови и Кария чуть приподнялись. Затем он обнажил меч. Необычное оружие. Древний клинок с односторонней заточкой. Яг приблизился. Удар оказался молниеносным. Куда быстрее любого, какой только Карса видел прежде, но меч Тиблора метнулся вперед, чтобы его встретить. Клинки столкнулись. Послышался своеобразный хруст, и в руках Карса осталась одна лишь рукоять. Ярость вспыхнула в душе Тиблора. Он шагнул вперед, и его огромный кулак кузнечным молотом врезался в лицо Икария. Яг отлетел назад так, что его клинок закувыркался в воздухе, а затем с лязгом упал на камни завала. Икарий рухнул на наземь с тяжелым стуком и больше не шевелился. «Вот ублюдок! Меч не сломал!» — начал Карса, поворачиваясь к Маппо. Ослепительный белый свет вспыхнул у него в черепе, и Тиблор потерял сознание. Маппо посмотрел на неподвижного таблакая, заметил, что грудь великана медленно поднимается и опускается. Взвесив в руке свою дубину, он покосился на лежавшего рядом Икария, увидел, как с земли приподнялась рука. Дернулась, затем снова упала на камень. Трель вздохнул. «Ну, наверное, даже лучше, чем я мог надеяться». Он вернул оружие в свой большой кожаный мешок и принялся сворачивать лагерь. Пульсирующая боль в голове, рев в ушах, точно быстрая река мчится по узкому руслу. Карса застонал. Лишь через некоторое время он заставил себя встать на четвереньки. Рассвет. Опять. «Молчи, Байродгилд!» — пробормотал он. «И ты, Делумторд! Я и сам догадался, что произошло. Этот ублюдочный трейль ударил меня сзади. Да, он меня не убил, но однажды он об этом пожалеет». Теблор неторопливо осторожно осмотрелся. Убедился в том, что остался один. Сломанный меч положили рядом рукояти клинок, а поверх них небольшой букетик пустынных цветов. От удара по голове Карсу мутило. Поднявшись на ноги, он заметил, что дрожит. Тиблор снял свой помятый шлем и отбросил в сторону. Волосы слиплись от засохшей крови, которая покрывала также и шею. — По крайней мере, ты хорошо отдохнул, карса Орлунг. Что-то тебе не так весело, как ты хочешь показать, Байродгилд. Этот Икарий, о нем ведь говорят наши сказания, верно? И лишь ты, один из всех живущих Тиблоров, скрестил с ним клинки. Он мне меч сломал. Ответа на эти слова не последовало. Карса приготовился снова пуститься в путь. Опять надел медвежий плащ, забросил за плечи вещевой мешок. Обломки деревянного меча и букетик не тронул и собирался пойти дальше по дороге, но задержался, обратив внимание на углубление, которое Икарий расчистил в завале. Усилия Ягга частично открыли статую, изломанную, покрытую трещинами, но все равно узнаваемую. Гротескное изваяние ростом с карсу из черного зернистого камня. «Семиглавый пес». завал полностью укрыл статую так что никак нельзя было догадаться что она скрывается под валунами но и карри ее нашел хотя все равно невозможно было понять зачем ему понадобилось открывать это чудище слишком долго он прожил наверное пробормотал карса Тлор вышел из углубления и свернул на дорогу 6 дней спустя оставив далеко позади город латоевайк Тиблор лежал в тени дерева Гульдиндхи на краю рощи и следил, как двое пастухов гонят стадо коз в пыльный загон. За ним виднелась небольшая деревенька, низкие домики, крытые пальмовыми листьями. Небо над ней подернулось мороком дыма и пыли. Солнце скоро зайдет, и тогда Теблор сможет продолжить путь. День он переждал в укрытии. Земли между Латорива и рекой Мерсин были густо заселены по сравнению со всеми, что он видел до сих пор. Впрочем, после высадки в Эрлитане все его странствия проходили преимущественно по дикой глуши. Пан Подсун Одан, да и сама священная пустыня были практически оставлены цивилизацией. Но здесь равнину расчертили ирригационные каналы, теснились колодцы, рощи и деревни. Здесь было куда больше дорог, чем он видел даже в землях Натиев. В большинстве своем это были пыльные, и извилистые грунтовки вровень с землей, чаще всего ограниченные по сторонам парой канав. До сих пор исключениями служили только имперские тракты, насыпные, прямые, как стрела, и настолько широкие, что два фургона могли проехать навстречу, и еще остался бы запас. За последний год малозанские дороги пострадали. Несмотря на их очевидную ценность, местные выкопали валуны из основания, вырвали лиговые столбы, но канавы по сторонам трактов оставались широкими и глубокими, так что Карса прятался в них от лишних взглядов, продолжая упорно двигаться на юго-запад. Деревня примостилась на перекрестке малазанских трактов, в центре над низкими крышами высилась квадратная башня. Известняковые стены ее почернели от копоти, полосами тянувшийся от окон и бойниц. Когда солнце, наконец, скрылось за горизонтом, свет в башне не зажегся. Хотя в деревне, учитывая ее стратегическое расположение на перекрестке, скорее всего, расположились восставшие солдаты апокалипсиса, Карса не собирался с ними связываться. Его путешествие было делом личным, хотя бы потому, что он сам так решил. В любом случае, восстание, похоже, вспыхнуло здесь не так уж ярко, Либо жажда крови уже давно отступила. Не было видно ни серьезных разрушений на фермах и полях, ни следов резни на улицах городов и деревень. Карса подумал, что здесь, далеко на западе, наверное, и не было так много малазанских торговцев и землевладельцев, или все гарнизоны отозвали в крупные города, такие как Кайхум, Сарпачья и Угарат, а с ними ушли и гражданские. Впрочем, это им вряд ли помогло. Тиблору не нравилось чувствовать себя безоружным. Не считать же оружием малозанский короткий меч, который он использовал в качестве ножа и носил на поясе. Но подходящей древесины в этих землях попросту не было. По слухам, железное дерево можно было найти в Яго-Дане. Придется подождать. Ночь опустилась быстро. Урид шевельнулся, подобрал свой мешок, затем двинулся по краю Гульдинтховой рощи. Один из имперских трактов ввел в нужном ему направлении. Скорее всего, это была одна из главных транспортных артерий, соединявшая латори и Святой Град Угарад. Если хоть один мост через реку Мерсин пережил восстание, то Малозанский на этой дороге. Тиблор обогнул деревню с севера, шагал по полю, где злаки доходили ему до колена, а земля была еще мягкой после полива прошлой ночью. Карса предположил, что воду брали из реки впереди, хотя и не мог понять, как регулировали поток. Сама мысль о том, что можно провести всю жизнь, ковыряясь в земле, вызывала у Теблорского воина отторжение. Все блага уходили богатым землевладельцам, а сами труженики едва сводили концы с концами, рано старели и болели от черной работы. А уж различие между высоким и низким происхождением родилось от самого земледелия. Так, во всяком случае, считал Карса. Богатство измерялось властью над другими людьми, и ослаблять эту хватку было нельзя. Странно, что восстание ничуть не озаботилось подобным неравенством, а превратилось, по сути, лишь в драку за то, кто именно будет править простолюдинами. Но и здесь львиная доля страданий выпала простонародью. Какая разница, какого цвета у тебя ошейник, если цепи на них всех одинаковые? Тиблору казалось, что лучше уж бороться с беспомощностью. Весь этот кровавый апокалипсис был бессмысленной, бесцельной вспышкой ярости. Когда она угаснет, мир останется прежним. Урид перепрыгнул канаву пробрался через разросшийся кустарник и оказался на краю неглубокой ямы. В 20 шагов длиной и не меньше 30 шириной. Здесь сваливали мусор, но еще не до конца преуспели в том, чтобы прикрыть груду тел нижеземцев Значит, вот где малозанцы. Такие же смиренные и сломленные, как и сама земля. Изобилие плоти бросили обратно в землю. Карса ни на миг не усомнился в том, что громче всех призывали к их смерти те, кто претендовал на их статус. «И снова, Карса Орланг, мы постигаем истины нежеземцев», проговорил с нескрываемой горечью Байрод Гилл. «На всякую добродетель, которую они провозглашают, Приходится тысяча себелюбивых пороков, что пятнают их благочестие. познавая их, предводитель, либо однажды они станут твоими врагами. Я не глупец, Байродгилд, и я не слеп. Делум Торт сказал. Проклятое место лежит впереди Карса Урлунг. Древнее, как наша собственная кровь. Живущие здесь избегают туда ходить. И всегда избегали. Не совсем так. вмешался Байрот. «Иногда их приводил страх. Место это пострадало, но старшая сила еще держится в нем. Путь манит, предводитель. Пойдешь по нему?» Карса обогнул яму. Он уже видел впереди что-то. Какие-то насыпные сооружения, что нарушали плоское однообразие равнины. Вытянутые курганы. Кое-где проглядывали каменные плиты, но по большей части их укрывал колючий кустарник и пучки желтой травы. Курганы расположились неровным кольцом вокруг более крупного округлого холма с плоской вершиной, которая слегка накренилась, словно просела со временем. На вершине тянулись к небу стоячие камни, десятка два или даже больше. На этом некогда священном месте между курганов крестьяне теперь сваливали камни из полей, Засыпали ими и прочим мусором подножье центрального холма. Можно было разглядеть иссохшийся остров Воловьего Ерма, прогнившие пальмовые листья с крыш, груды черепков и кости, забитых на мясо домашних животных. Карса проскользнул между двумя курганами и начал карабкаться на центральный холм. Ближайший стоячий камень доходил ему едва ли до пояса. Менгир покрывали черные письмена. Уголь и слюна казались свежими. Темлор опознал многие знаки, которые использовались местными в качестве тайного языка во время Малозанской оккупации. «Не так уж и боялись», – пробормотал он. «Больше половины камней разбили или повалили. По ним Карса определил, что изначально менгиры были выше его ростом, но очень глубоко вросли в искусственный холм. Вершина была неровной, изъязвленной провалами». «О, это знаки боязни, Карса Орлинг, в том не сомневайся. Осквернение, будь это место лишенным силы, ответом стало бы безразличие». Карс хмыкнул, осторожно ступая по неверной земле, подобрался к центру каменного кольца. Здесь сгрудились четыре меньших плиты. Жесткая трава отступила от них со всех сторон на шаг, так что осталась лишь голая земля. усыпанные кусочками угля, и костей, как заметил Карса, присаживаясь на корточки. Тиблор поднял одну и рассмотрел в свете звезд. Часть черепа по размеру Нижеземского, только с более мощными надбровными дугами, крепкого, как у моих богов. «Байрод Гилд, Делум Торт, вы чувствуете здесь присутствие духа или бога?» «Нет», — откликнулся Делум Торт. Байрод сказал Здесь похоронили шамана-предводитель. Голову отрубили и установили на стыке четырех плит, ориентированных по сторонам света. Кто бы не разбил ее, сделал это намного позднее, века, быть может, тысячелетия, чтобы он больше не видел, больше не смотрел. «Так чем же это место ценно для меня?» «Тем, что позволяет срезать путь-предводитель». «Как срезать, Байродгилд?» «Можно пройти на запад, в Ягодан, по тропе в Мире Снов, и дорога, что заняла бы месяц и потребует считанных дней, если решишься по ней пойти. Она по-прежнему жива, ибо недавно ею воспользовалась армия». «И как мне пройти по этой тропе?» Делум Торт ответил. «Мы можем повести тебя, Карса Орланг, ибо, как и тот, что был здесь погребен, мы ни живы, ни мертвы». «Владыка Худ не может найти наши души, ибо они с тобой, и наше присутствие лишь распаляет ненависть к тебе, Бога Смерти, предводитель». «Ненависть? За то, что ты отнял и не отдаешь ему. Хочешь сам стать хранителем душ?» «Этого он, видно, боится. Когда прежде был у Худа соперник?» Карса нахмурился и сплюнул на землю. «Нет у меня желания быть ему соперником». «Я разобью эти цепи и освобожу, даже тебя с Байротом-Гилдом!» «Мы бы этого не хотели, предводитель!» «В этом вы с Байротом-Гилдом, наверное, одиноки, де Лум торт. «И что с того?» — огрызнулся Байрот. Карса промолчал, ибо начал понимать, какой выбор встанет перед ним в будущем. «Чтобы отбросить прочь своих врагов, я должен буду отбросить и друзей». потому худ следует за мной и ждет дня который неизбежно настанет ты теперь скрываешь свои мысли карса орланнг этот твой новый дар нас не радует я предводитель прорычал карса задача моя не в том чтоб вас радовать жалеете теперь что пошли за мной нет карса орлинг еще нет отведи меня на эту тропу в мире снов деллу торт Воздух стал холодней. Запах напомнил Карсик, как весна приходит на прогалины на склонах высоких гор. Запах ожившего, мягкого мха и лишайника. И там, где миг тому назад Теблор видел поля, теперь раскинулась тундра под затянутым тучами небом. Широкий след протянулся перед ним, уходя через нетронутую пустошь дорогой из растоптанного лишайника и содранного мха. Как и сказал Байрот-Гилд, здесь прошла армия, хотя след казался очень свежим. Карса почти удивился, не заметив на горизонте хвоста этой мрачной колонны. Но впереди раскинулась лишь безлесая пустая равнина. Тиблор пошел следом за армией. Казалось, время в этом мире остановилось, небо не менялось. Временами вдалеке появлялись стада. Слишком далеко, чтобы как следует разглядеть животных. катились по склонам холмов и исчезали в долинах. Над головой пролетали клин за клином странные длинношеи птицы. Все мчались строго в ту сторону, откуда пришел Карса. Если не считать гудения насекомых вокруг Тиблора, землю сковала странная, невозможная тишь. Значит, это мир снов, в который захаживали старейшины его племени в поисках знамений и предвестий. Чем-то похожий на картину, которую Карса увидел, когда в бреду говорил со своим богом, уругалом. Урид продолжал идти вперед. В какой-то момент похолодало, на мхах и лишайниках по обе стороны широкого следа заблестела изморось. В нос Карсе ударил запах тающего льда. Еще через тысячу шагов он наткнулся на первый грязноватый снег, засыпавший небольшую долину справа. Затем появились разбитые куски льда, которые ушли в землю так, будто упали с неба. Многие из них больше нижеземного фургона. Сама земля здесь была изломана. Плавные подъемы и спуски уступили место крутым проточным оврагам и балкам. Вспученные склоны холмов открыли слои песчаника под замерзшим густым покровом торфа. Трещины в камне сверкали зеленоватым льдом. Байродгилд сказал. «Сейчас мы на границе нового пути, предводитель. Пути враждебного армии, что прошла здесь. Потому случилась война. Как далеко я зашел, Байротгилд! В своем мире я приближаюсь к Угарату? Сарпачи?» Призрачный смех прокатился валуном по гравию. «Они остались позади, Карса Орланг. Ты приблизился к землям, которые называют Ягодан». В этом мире снов дорога заняла не больше половины дневного перехода. Следы прошедшей армии стали менее заметны. Земля под ногами промерзла так, что сделалась твердой, как скала, да и состояла теперь по большей части из округлых камней. Впереди лежала равнина, усыпанная плоскими плитами черных скал. В следующий миг Карса уже шагал между ними. Под камнями он увидел тела, придавленный. «Освободишь их, Карса Орланг!» «Нет, торт, я пройду по этой земле и ничего не трону». «Однако здесь лежат нефор Форкрул, а в Сейлы. Многие мертвы, ибо у них не осталось той силы, которой некогда владел их народ. Иные же еще живы и долго еще не умрут. Сотни, быть может, тысячи лет. Карса Орланг, ты более не веришь в милосердие?» «Во что я верю, мое дело, Делунторд?» Я не стану разрушать то, чего не понимаю. Вот и все. Тиблор продолжил путь и вскоре оставил жуткую равнину позади. Теперь перед ним раскинулось изрезанное трещинами ледовое поле, на котором серебристое небо отражалось в небольших озерцах талой воды. На льду валялись кости, сотни, а то и тысячи тел. Подобные скелеты он уже видел прежде. Некоторые по-прежнему несли на себе иссушеную кожу и мускулы. Среди костей виднелись обломки каменного оружия, обрывки мехов, рогатые шлемы и изодранные гниющие шкуры. Павшие воины лежали огромным полукругом у невысокой квадратной башни. Ее каменные стены изукрасили потеки растаявшего льда. Дверь нараспашку. Внутри темнота. Карса шагал по полю. Под мокосинами похрустывали снег и лед. Дверной проем в башне был так высок, что Тиблор смог войти, не пригибаясь. Каменный пол единственной комнаты усыпали обломки мебели и останки павших воинов. В центре высилась винтовая лестница, сделанная целиком из железа. Насколько можно было судить по сохранившимся кускам, мебель по размеру подошла бы скорее Тиблору, чем Нижеземцу. Карса начал взбираться по обледеневшим ступеням. На втором этаже тоже располагалась единственная комната с высоким потолком. Все четыре стены ее когда-то занимали деревянные полки. Изорванные свитки, растерзанные книги, растоптанные флаконы и глиняные кувшинчики с какими-то похочими смесями. Большой стол расколот напополам и отброшен к одной из стен. А на расчищенном полу Карса шагнул с верхней площадки. и посмотрел вниз. «Теломент облакай! Добро пожаловать в мое скромное пристанище!» карсон нахмурился. «Я недавно скрестил клинки с воином, похожим на тебя. Его звали Икари. Похож, впрочем, не слишком. Потому что он полукровка, разумеется, а я нет. «Яггут, а не ягг!» Она лежала, раскинувшись в кругу камней величиной в кулак. Камень побольше лежал у нее на груди, от него поднимались вверх волны жара. Воздух в комнате заполняли пар и холодная изморозь. «Тебя заключили в колдовскую ловушку. Воины искали тебя, но не убили». Точнее, не смогли убить. Во всяком случае, сразу. Но рано или поздно этот обряд телана уничтожит ядро Омтосфелака, что, в свою очередь, приведет к гибели Ягодана. Уже сейчас северный лес выползает на равнину, а с юга пустыня отбирает все больше земли у Адана, который был мне домом. И убежище. Женщина обнажила клыки в подобии улыбки. Для ягутов теперь это одно и то же теломент облакает. Карс огляделся, рассмотрел обломки. оружие он не увидел, доспехов на женщине тоже не было. А когда умрет это ядро Омтос филака погибнешь и ты, да? Но ты говорила лишь о Ягодане, словно твоя собственная смерть менее важна, чем эта земля. Так и есть, на равнинах Ягодана прошлое по-прежнему живо. Не только мои павшие родичи, Ягги, те немногие, что смогли укрыться от логросовых тлан и массов, живы древние звери, что бродят по безлесым землям за стенами льда, звери, которые вымерли уже всюду, преимущественно под ударами копий тлан и массов, но и массов никогда не было в Яго-Дане. Как ты и сказал, это убежище, рефугиум». «Звери? Аякские кони?» Карса заметил, как сузились ее странные глаза. Зрачки вертикальные, радужки сероватые с перламутровым блеском. «Этих коней некогда разводили для верховой езды. О да, в Одане они одичали». Их осталось мало, ибо трелли приходят с запада, чтобы охотиться на них. Каждый год сгоняют их с ответных утёсов, как и многих других зверей. Почему ты не попыталась их остановить? Потому, милый воин, что скрывалась и не смогла скрыться. Разведчики тлан и массов меня нашли. «Я большинство из них уничтожила, но один сумел сбежать. С того мига я знала, что рано или поздно вернется армия. Не спорю, они не слишком спешили, но чего у них в досталь так это времени?» «Разведчики? И скольких ты уничтожила?» «Семерых. А их останки есть среди тех, что окружают башню?» Женщина вновь улыбнулась. не думаю теломент облакай для тланы массов уничтожения это провал поражение из-за такой провал положена кара способы у них изысканы а как же те войны что лежат внизу и другие вокруг башни пали но не потерпели поражение ведь я же лежу здесь врагов нужно убивать прорычал ти «А не заключать в темнице!» «С этим я спорить не стану», — ответила женщина. «Никакого зла в тебе я не чувствую!» «Давным-давно я не слышала этого слова. В воинах с тлан и массами этому слову нет места!» «Я должен пресечь несправедливость!» — пророкотал Тибло. «Как пожелаешь!» «Нужда превосходит всякую осторожность. Делум Торт улыбнется». «Кто такой Делум Торт?» Не отвечая, Карса сбросил мешок и медвежий плащ на пол, а затем шагнул к кольцу камней. «Не подходи, воин!» – прошипела ягудка. «Это высший талан «А я, Карса Орланг из народа тиблоров!» – проревел Урид. и пнул ногой ближайшие камни. Языки пламени взметнулись, чтобы окутать Карсу. Тот зарычал и рванулся через них, опустил руки, ухватился за каменную плиту, с кряхтением поднял ее с груди женщины. Пламя ярилось вокруг него, стремилось оторвать плоть от костей, но Теблор лишь зарычал глубже, развернулся и отшвырнул плиту прочь, в стену. о которую та ударилась и раскололась. Огонь угас. Карсов встряхнулся, затем вновь посмотрел вниз. Кольцо было разорвано, глаза ягудки округлились, но она уже пыталась пошевелить руками и ногами. «Никогда прежде!» — выдохнула она, затем ошеломленно покачала головой. «Неведение, превращенное в оружие! Просто неимоверно!» «Теломян таблакай!» Карса присел на корточке рядом со своим мешком. «Есть хочешь? Пить?» Женщина медленно села. Тланы массы раздели ее, оставили голой, но лютый холод в комнате, похоже, ее не касался. И хотя ягудка казалась юной, Карса подозревал, что она весьма стара. Теблор чувствовал на себе ее взгляд, пока готовил еду. Ты скрестил клинки с Икарием. Прежде такие зловещие происшествия всегда заканчивались одинаково. Но то, что ты здесь, доказывает, что тебе удалось каким-то образом этого избежать. Карса пожал плечами. Наверняка мы продолжим распрю, как только встретимся вновь. Как ты сюда попал, Карса Орлинг Я ищу себе коня-ягудка. Путь был долг, а мне сказали, что этот мир снов его сократит. «А, воины-призраки, что парят у тебя за плечами. Но даже так ты сильно рискуешь, странствуя по пути Теллан. Я обязана тебе жизнью, Карса Орланг». Ягудка осторожно поднялась на ноги. «Как я могу тебе отплатить?» Карса выпрямился. Обернулся к ней и с удивлением и радостью заметил, что женщина почти не уступала ему ростом. Ее длинные темно-каштановые волосы были собраны в хвост за спиной. Теблор некоторое время разглядывал ягудку, затем сказал. «Найди мне коня!» Ее тонкие брови чуть приподнялись. «И это всё, Карса Орлинг. «И, может, еще кое-что?» «Как твое имя?» «Это твоя просьба?» «Нет». «Аромала». Карса кивнул и вновь принялся за готовку. «Я хочу узнать все, что только ты сможешь рассказать мне, Аромала, о тех семерых, что впервые нашли тебя». «Хорошо. Если позволишь, теперь моя очередь задать вопрос. По дороге сюда ты миновал место, где Ягги...» Оказались и в заключении. Я, разумеется, освобожу тех, что выжили. Конечно. Они полукровки. Да, так мне сказали. А тебе не было интересно, откуда пришла вторая половина их крови? Карса поднял глаза, затем медленно нахмурился. Аромала улыбнулась. Видно, многое мне придется тебе рассказать. Некоторое время спустя Карса Орлунг вышел из башни и двинулся дальше по следу армии, прочь из промерзшей земли Омтосфеллака. Когда Тиблор наконец вышел с пути на жар после полуденного солнца в своем родном мире, он очутился на краю гряды старых холмов. Задержавшись, оглянулся и увидел на самом краю горизонта город, наверное, Сарпачию и блеск широкой реки. Впереди холмы образовали некое подобие хребта, достопримечательность, которая, как подозревал Карса, появилась лишь на местных картах. В низинах у его подножия не было видно крестьянских хозяйств, атары не пятнали разбитые склоны. Тланы массы вышли здесь и ушли вперед, в холмы, но следов не осталось, ибо в этом мире с тех пор миновали годы. Теблор стоял на краю Ягодана. К времени, как урит добрался к подножию и начал карабкаться по выветренному склону, сгустились сумерки. Камень здесь казался нездоровым, точно его поразила какая-то неестественная хворь. Большие куски отламывались и катились вниз из-под ног. Вершину, по сути, гребень, менее трех шагов шириной, покрывали изношенный камень и мертвые травы. Впереди земля резко опускалась, так что образовалась просторная долина, окаймленная столовыми горами. На противоположном конце долины, в пяти с лишним тысячах шагов, высилась отвесная скала рыжего-то ржавого цвета. Карса не мог себе представить природную силу, которая породила бы подобный ландшафт. Плосковерхие горы сотворила эрозия, будто по всей долине нес свои воды мощный потоп, Или ветра, ревущие в узких ущельях, куда медленнее, не говоря уж о том, что заняло бы куда больше времени. Или вся долина прежде стояла вровень с холмами, но появилась в результате какого-то подземного оседания. Болезненные выходы породы на поверхность свидетельствовали о том, что весь район пострадал от вымывания. Тиблор начал спускаться по крутому склону. И вскоре обнаружил, что он весь изъязвлен пещерами и углублениями. судя по калькрицитовым обломкам у входов, шахты. Но добывали тут не олово или медь, кремень. Широкие жилы этого стеклянисто-коричневого материала открытыми ранами пятнали склоны холмов. Карса прищурился, глядя на столовые горы впереди. Полосы песчаника резко вздымались вверх, не все под одним углом. Вершины ничем не напоминали плоские плато, какие следовало бы ожидать. Напротив, винцы казались зазубренными и разбитыми. Ложа долины, насколько можно было рассмотреть между приземистыми горами, усыпал острый гравий, осколки кремня из каменоломен. В одной этой долине целая армия могла бы изготовить себе каменное вооружение. И запасы кремня в этих местах еще далеко не иссякли. В голове Теблора зарокотал голос Байрота Гилда. «Карса Орлунг, ты кружишь вокруг истины, точно одинокий волк вокруг морала!» В ответ Карса лишь хмыкнул. На другой стороне утеса он уже приметил другие пещеры, высеченные в крутом утесе. Оказавшись в тени на дне долины, Теблор направился к ним. Густой слой гравия под ногами коварно проседал, острые грани впивались в подошвы макосин. В воздухе стоял запах известняковой пыли. Урид приблизился ко входу в большую пещеру, расположенную в нижней трети утеса. К ней вела широкая осыпь, которая, впрочем, тревожно подавалась под тяжелыми шагами Тевлора. И вот он, наконец, выбрался на неровный пол пещеры. Скальная стена утеса была обращена на северо-восток, и поскольку солнце уже опустилось к горизонту, естественного света в пещере не было. Тиблор положил на камень свой мешок и вытащил небольшой фонарь. Стены из обожженного известняка потемнели от бесконечных слоев копоти. Высокий потолок изгибался в неровный купол. В десяти шагах от входа проход сужался там, где встречались стены и потолок. На корточках Карса протиснулся в узкий лаз. За ним открылась просторная каверна. В стене напротив угадывался цельный выступ крепкого чистого кремня, доходивший почти до самого потолка. В боковых стенах проглядывали глубокие ниши. Расселено в центре грубо вытесанного чертога сочилось сероватым светом сумерек снаружи. Прямо под ней лежала куча песка, из которой росло узловатое, перекрученное дерево, кульдинтха, доходившее карси едва ли до колена. Листва его приобрела более глубокий зеленый оттенок, чем обычно. То, что дневной свет проникал внутрь на две трети утеса, уже само по себе было чудом. но ну, а это дерево. Карса подошел к одной из ниш и сунул в нее фонарь. Еще одна пещера, заполненная кремневым оружием. По большей части сломанным, но изредка целым. Мечи, двусторонние топоры с костяными рукоятями, сотнями укрывали пол каменным ковром. также и в соседней нише, и в следующей. Всего 22 боковых комнаты. Оружие мертвых. Оружие проигравших. Карса не сомневался, что найдет то же самое в любой другой пещере этого утеса. Однако другие не были для него важны. Теблор установил фонарь под кремневой колонной и выпрямился. Уругал сплетенный. Дорог тихий глаз. Кальп бесшумный охотник. Тенник разбитый. Сибаль не найденная. Халат-великан, имрот-жестокая, лики в скале, боги тиблоров. Я, Карса-Орланг, из тиблорского племени уридов, доставил вас в это место. Вы были сломаны, отрезаны, безоружны. Я исполнил ваш приказ, привел вас сюда. В ответ послышался хриплый, надтреснутый голос уругала. «Ты нашел то, что было у нас отнято». «Карса Орланг, ты освободил своих богов!» Теблор смотрел, как перед ним медленно сгущается призрачный образ Уругала. Приземистый массивный воин, пониже-нижеземца, но куда шире в плечах. Кости его рук и ног были расколоты. Это Карса разглядел между туго затянутыми кожаными ремешками, которые их связывали, удерживали вместе». Грудь бога Теблоров тоже пересекали крест-накрест ремни. «Карса Урлунг, ты нашел наше оружие!» Воин пожал плечами. «Если оно и вправду в одной из тысячи местных пещер!» «Оно здесь! Оно нас не предало!» «Но предало но предала бред Уругал вскинул голову. Рядом с ним уже сгустились тени шести сородичей. «Значит, ты понимаешь?» «Да!» «Приближаются наши физические тела, Карса Орлэнг. Они далеко зашли, лишенные духа, под напором одной лишь нашей воли». «Вашей и того, кому вы теперь служите!» — прорычал Теблор. «Да, того, кому мы теперь служим. Мы ведь взамен направляли твои шаги, Предводитель, и ныне ты обретешь награду за то, что дал нам». Заговорила Сибаль Ненайденная. «Мы собрали армию, Карса Орланг, всех детей, принесенных ликом в скале. Они живы, предводитель. Мы готовили их для тебя. Войско, народ твой осажден. Нижеземцев следует отогнать, а их армии истребить. Ты обрушишься со своими легионами на их земли и принесешь разрушение и смерть нижеземцам». О да. Семь богов теблоров, проговорил Уругал. Должны ныне стать во семью. Тот, кого называли Халадом, самый большой из семи, неуклюжий звероподобный, шагнул вперед. Ты должен изготовить меч Карса Орлунг из камня Каминаломне, ждут снаружи тебя. Мы поделимся с тобой познаниями. В этом нет нужды. заявил Карса. «Я сам постиг многочисленные сердца камня. познание мои, и моим будет меч. Те, что вы делаете, годятся для вашего рода. Но я Тиблор. Я Теламян Таблакай». С этими словами Карса повернулся и пошел к кремневой колонне. «Этот монолит одолеет тебя», — проговорил за спиной Тиблора Халат. Чтобы отколоть полосу для длинного меча, бить нужно сверху. Рассмотри эту жилу и увидишь, что хоть она и чиста, течение камня немилосердно. Никто из нашего народа не сумел отбить от нее осколок длиннее собственного роста. С этой колонной уже нельзя работать, потому ее и покинули. Ударь, и она расколется, и этот провал запятнает все твои последующие усилия. «Ослабит чары изготовления!» Карса остановился перед бурой, почти черной колонной кремня. «Ты должен развести огонь у основания», — говорил Халат. «И этот костер должен гореть непрерывно в течение нескольких дней и ночей. В долине мало дерева, но в Ягодане во множестве ходили пхедерины. Огонь, Карса Орланг, затем холодная вода». Нет. Так теряется всякий контроль, Тлан-Эмас. Ваш народ не единственный по постиг истины камня. Эта задача моя и только моя. Теперь же хватит болтать. «Имя, которым ты нас назвал», — проскрепел Уругал. «Откуда ты вызнал его?» Карса обернулся. Лицо его скривилось в жестокой усмешке. «Глупые тиблоры, так вы считали?» Падшие теломены и но павший может снова восстать, уругал. от того некогда вы были тлан и массами, ныне же стали развязанными. Ухмылка сменилась оскалом. От кочевья в обитель, из обители в дом. Воин взобрался на кремневую колонну. Устроившись на верхушке, он вытащил малозанский короткий меч. Краткий миг изучал поверхность камня, Затем перегнулся, чтобы рассмотреть почти вертикальный ход безупречного кремня до самого пола. Обернув меч острием вниз, Карса начал царапать верхушку колонны, на расстоянии ладони от острого края. Теблор заметил следы старых ударов. Вопреки словам Халада, тланы Массы пробовали, но потерпели поражение. Карса продолжал царапать камень там, где решил нанести удар, и мысленно говорил. «Байродгилд, Делум торт услышьте меня, когда больше никто не услышит. Однажды я разобью свои цепи, освобожу души, что преследуют меня точно псы. Вы не хотите оказаться среди них, так вы сказали. Я тоже не желаю отдавать вас в объятия худо Я обдумал ваше желание и нашел другой выход». «Предводитель, мы с Делумом Тордом поняли твое намерение». «Твой гений не устает меня поражать, Карса Орлунг. Лишь с нашего согласия ты преуспеешь. И вот ты даешь нам слова, и узри, иного выхода у нас уже нет. Объятие худо или то, чего хочешь ты?» Карса покачал головой. «Не только я, Байродгилд, но и вы сами. Будете отрицать?» «Нет, предводитель, не будем». И потому принимаем то, что ты предлагаешь. Карса знал, что только он сам может сейчас увидеть призраки своих друзей. Увидеть, как они растворились, превратились в чистую волю, которая затем потекла в кремень, чтобы найти в нем форму, сотворить цельность и ждать. Карса смахнул пыль и крошево с расцарапанной поверхности, затем сомкнул обе ладони на короткой рукояти. Высоко занес клинок, впившись взглядом в высеченную верхушку колонны, и резко опустил меч. Странный треск. А потом Карса Орлонг прыгнул вперед, отбросив в сторону короткий меч, переворачиваясь в полете. Колени подогнулись, чтобы смягчить падение, но в тот же миг Урид поднял руки, чтобы подхватить осколок к ремне. Осколок, длиной почти в рост самого Тиблора. От колонны отвалился плоский кусок и упал в его ладони. Лизнул кожу, и вдруг кровь заструилась по предплечьям. Карса быстро отступил, укладывая клинок на землю. Отняв руки, он заметил, что тот рассек ладони до кости. «Хитер, Байродгилд, хорошая мысль — выпить моей крови, чтобы скрепить договор». «Ты превзошел нас», — прошептал хала Карса подошел к своему мешку, извлек моток походных бинтов и нитку с иголкой. заражение не будет, конечно, так что он скоро исцелится. Но все равно, прежде чем приняться за работу над осколком, чтобы вырезать что-то вроде рукояти, нужно зашить порезы». «Мы вложим чары в это оружие», — объявил Уругал. «Чтобы оно никогда не сломалось». Карса кивнул. «Мы сделаем тебя восьмым богом, Теблоров». «Нет», — ответил Карса, принимаясь зашивать левую руку. «Я не такой, как вы, уругал. Я не развязан. Вы сами заковали меня в цепи, своими руками сделали так, что души тех, кого я сразил, вечно преследуют меня. Вы сами сотворили мне муку, уругал. Под таким проклятием я никогда не смогу стать развязанным». «Но все равно для тебя найдется место», — провозгласил Уругал, — «в доме цепей». «О да! Рыцарь цепей! поборнику вечного бога!» «Ты многое узнал, Карса Уорланг?» Тиблор смотрел на свои окровавленные ладони. «Да, -э и это вы скоро узрите!»